Глава четвёртая. Гвен. «Мой сын пострадал, а я даже не знаю, насколько тяжело. Я едва помню поездку. Всё сливается в размытые серые полосы, пока я не вижу больницу. Нортонская центральная больница — прямоугольное трёхэтажное здание из кирпича, выстроенное в середине XX века, если не раньше. Это единственное, на чём я сейчас могу сосредоточить взгляд». Въезжаю на стоянку отделения неотложной помощи и внезапно оказываюсь в приёмном покое, даже не помня, как вбежала сюда, не помню заперла ли двери своего внедорожника. Вероятно, да. Мышечная память сейчас умнее моего разума. Сердце колотится так, словно я бегом бежала сюда от Стилхаус Лейк. Дежурная медсестра за стойкой поднимает на меня взгляд. По выражению её лица Я вижу, что она знает, кто я такая. Бывшая жена серийного убийцы. Пятно на добром имени города. Поджатые губы, поднятые брови, холодный осуждающий взгляд. Конор Проктор, ухитряюсь выговорить я. Я его мать. Четвертая палата, говорит она. Я не спрашиваю, как он. Прохожу в проем двустворчатой двери, и смотрю на номера палат. В первых двух лежат другие мальчики. Рядом с каждым из них сидят родные. В третьей палате милая маленькая девочка всхлипывает от боли, пока медсестра берет у нее кровь. Мой сын находится в палате напротив нее. Облегчение окатывает меня, словно ледяной душ, потому что он практически цел, в сознании, жив. Он полулежит на больничной кровати с приподнятым изголовьем, и прижимает к своему распухшему лицу пакет со льдом. Когда отводит его, чтобы взглянуть на меня, я вздрагиваю. По его носу и вокруг глаз расплывается яркий синий-черный кровоподтек. Одна щека красная и опухшая. Я заставляю себя замедлить шаг, успокоиться, потом подхожу к кровати Конора и беру его за свободную руку. Костяшки пальцев у него ободраны и покрыты синяками, От него пахнет антисептиком, потом и кровью. Он всё ещё в той одежде, в которой отправился в школу, но свитер буквально превратился в лохмотье. И «Извини», — бормочет конор и отводит взгляд, но руку не убирает. Я мягко кладу ладонь на его лоб. Кожа у него тёплая, но это тепло порождено всё ещё зашкаливающим адреналином. Потом температура у него упадёт, и, вероятно, слишком быстро, когда это произойдёт, ему понадобится одеяло. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Теперь мне легче. Да, мой сын избит. Да, это вызывает у меня желание содрать шкуру с тех мальчишек в соседних палатах. Но он в сознании, он жив, он разговаривает. Я не злюсь, конор но будешь злиться». Это звучит зловеще. Твоя учительница сказала, что была драка. Сын поворачивается и на этот раз смотрит прямо на меня. Я вижу что-то ужасное в его заплывших глазах. «Не совсем драка», — поправляет он. «Это всё я виноват. Просто были звуки, выстрелы, понимаешь, мам, и крики. Я холодею. В вашей школе...» «Действительно была стрельба?» Коннор уже мотает головой, вздрагивая от боли. «Нет, не по-настоящему. Это было... Они просто включили запись выстрелов и криков через колонки, чтобы всё было как по правде». «Они... что?» Я замираю в шоке. Сначала чувствую возмущение. Меня физически трясёт от отвращения из-за того, что кто-то посмел так поступить с детьми. Потом меня охватывает ярость, такая, что она вгрызается в мои кости и воспламеняет мой костный мозг. Мне и так-то было не по себе от этих учений, без той ментальной травмы, которую описал Коннор. Достаточно плохо уже то, что детям приходится учиться реагировать на подобные опасности, но это я могу понять, учитывая, насколько нестабилен мир вокруг. Но пугать их намеренно... Какой-то невероятно тупой ублюдок, вероятно, решил, что это укрепит их дух. Нет, они не добровольцы в армии. Они, в отличие от меня и таких, как я, не выбрали прямое столкновение с опасностью. Они просто дети, травмированные дети, пытающиеся как-то прожить свою жизнь без всех этих ужасов. Я обнимаю сына, обнимаю его отчаянно, яростно. Он дрожит. «Извини», — повторяет он, — «я просто... я не знаю, что произошло, и я просто не мог позволить, чтобы они трогали меня». «Конечно, не мог. Мой сын — стойкий мальчик, но и на него давят преступление его отца, и весь этот террор, постоянно преследующий нас. Много раз ему грозила опасность быть убитым, все эти душевные травмы не дали ему иммунитет». В его возрасте это так не работает, но они приучили его к жесткой самозащите, и это означает, что любой, кто в подобных обстоятельствах заденет его, будет расценен как серьезная угроза и подвергнется соответствующему обращению. Даже одноклассники, я не могу исправить это, требуется куда больше времени, куда больше терапии и уж точно куда больше терпения, чтобы Коннор подробно осознал, что происходит в его запутавшемся разуме. Наше прошлое, все эти травмы дали ему одну жесткую установку — выжить. Поиск способов для украшения этого инстинкта — долгий и трудный процесс. Я просто держу его за руку и смотрю, как он борется со слезами, и моя ненависть к себе усиливается. Я должна была видеть, что это грядет, Конор вел себя все более странно в те дни, когда в школе были назначены учения, а сейчас их проводят по шесть раз в год. Моей задачей было понять это, но я абсолютно неверно истолковала все признаки. Я помню, как говорила ему с такой уверенностью, что понимаю его чувства, но я не понимаю». И не понимала. В его возрасте я была защищенной домашней девочкой, для которой опасность была абстрактным понятием. А мысль о том, что меня могут убить, — глупой фантазией. Я не могу по-настоящему понять, каково ему приходится столкнуться с этим во взрослом возрасте совсем не то, что в 13 лет. Мне следовало знать это. Мои угрызения совести прерывает резкий женский голос — «Вот этот мелкий ублюдок!» Я оборачиваюсь на голос. В дверях стоит тощая женщина с вьющимися темными волосами и большими голубыми глазами, полными злобы. Она указывает на моего сына. Я встаю, инстинктивно заслоняя его. Рядом с ней стоит высокий широкоплечий мужчина. Он старше нее, в волосах его видна седина, нос приплюснут, словно у боксера — «Тяжелый, но сильный!» Он наклоняет голову и яростно смотрит на меня из-под лобья. Я отвечаю таким же злым взглядом, адресованным им обоим. «Что вам нужно?» — спрашиваю, хотя уже знаю это. «Этот засранец сломал челюсть моему сыну!» — заявляет женщина. «Им пришлось скреплять кости проволокой! Твой поганец рехнулся, а мой сын просто пытался помочь ему!» «Ты заплатишь за лечение моего сына, сучка!» «Я хочу ударить ее по лицу, но это не поможет, и она права». «Хорошо», — отвечаю я, поеживаясь при мысли о том, какой будет плата за медицинские услуги. «Я это сделаю, но Коннор не виноват». «Нет, это ты виновата в том, что он чокнутый! Ты и его маньяк-отец! Яблоко от яблони недалеко падает!» Моё первое побуждение — атаковать. Я не сильно отличаюсь от своего сына в том, как веду себя в стрессовой ситуации. Но у меня куда больше опыта, и я могу удержаться. Сохраняя спокойный тон, я возражаю. Возможно, я и виновата. Но не мой сын. Вы не можете обвинять его. Я могу обвинять, кого хочу, сучка. И я засужу вас обоих за всё это. «Генри просто пытался заставить твоего сынка сделать то, что сказал учитель!» «Я полагаю, она действительно может подать в суд. Она зла, как тысячи чертей. Но имя ее сына задевает какие-то струнки в моей памяти. Генри?» — переспрашиваю я. Мне знакомо это имя. Генри Чартерхаус? Худший из школьных хулиганов? И сколько же детей он бил и дразнил в школе? Обвинение попадает в цель. Я это вижу. Женщина смотрит на мужа, потом собирается с духом для следующей атаки. Хэнк просто иногда дерется. Мальчишки есть мальчишки. А вот твой сын избил его огромным металлическим степлером. У моего сына синяки и кровоподтеки на лице, отрезаю я. Я совершенно уверена, что многие школьные работники смогут подробно рассказать в суде, кто именно создает проблемы в Нортонской старшей школе. Вы этого хотите? Она не хочет. Она об этом не подумала. Она знает, что ее сын хулигана-задира. Она отлично знает, что ступает по тонкому льду. Я вижу, как это понимание отражается на ее тощем, злом лице. «Сука!» — кричит она. «Ты называешь моего сына хулиганом, в то время как твой поганый ублюдок? Сынок убийцы и насильника, который прикончил полдюжины женщин и содрал с них кожу!» и тебе еще хватает наглости. Вот только выйди в коридор, и я тебе зад-то надеру». Акцент ее становится настолько сильным, что последние слова трудно разобрать. «Я совершенно не намерена ввязываться в драку с этой женщиной. Обитатели Нортона и так достаточно плохого мнения на мой счет. Позорная известность — это проклятие, особенно в такой глуши, как эта. Большинству местных жителей не по себе от моего присутствия». Я неудобна для них. Я отказываюсь считать себя виновной в том, что сделал мой муж. Женщины почему-то всегда оказываются виноваты в действиях мужчин, и сейчас это верно, как никогда ранее. И уж тем более для меня неприемлемо, чтобы эта витающая в воздухе ярость обращалась на моих детей. Как бы мне ни хотелось стукнуть эту женщину несколько раз, если получится, я этого не делаю, просто поворачиваюсь к ней спиной, и снова присаживаюсь рядом с Коннором, который смотрит на меня в явном замешательстве. Он никогда ещё не видел, чтобы я уклонялась от драки. «Возможно, ему нужно это увидеть. Всё в порядке», — говорю я ему, и снова беру его за руку, не обращая внимания на этот шум. «Это не просто шум», — возражает он. «Мам, мне очень жаль. Мне не следовало так его бить, но я не мог. Мне казалось, что я тону». Я чувствовал, что должен вырваться оттуда, но я просто не мог двигаться. Он делает глубокий вдох, и я слышу подавленный всхлип в глубине его гортани. Это больно ранит меня. Я не ты и не Ланни, я не могу быть настолько храбрым. Женщина у двери продолжает изрыгать ругань, но я слышу резкий голос медсестры, которая велит ей успокоиться, иначе скандалистку выставят из больницы. Когда я оглядываюсь, чита чартерхаусов уже скрывается из виду, но их по-прежнему слышно. Скандал удаляется по коридору, яростная брань перемежается с бесстрастно-ледяными предупреждениями медсестры. Пару минут спустя медсестра заглядывает к нам в палату. Это пухлая афроамериканка с угловатыми чертами лица и короткой стрижкой. Она бросает на меня взгляд, словно ожидая неприятностей и от меня тоже. Я просто благодарю её за заботу о моём сыне, и она расслабляется, но не улыбается. «Врач посмотрел рентгеновский снимок», — говорит она. «Нос не сломан, просто сильно ушиблен. Сейчас, возможно, ушиб не болит, но скоро начнёт. К тому же синяки будут впечатляющие. Таблетки от боли можно приобрести на сестринском посту. Коннор, прикладывай лёд к лицу до самого вечера, столько, сколько сможешь». «Так будет легче». Я киваю. Коннор уже спускает ноги с кровати. «Теперь я могу уйти?» спрашивает он. Медсестра качает головой. «Нужно ещё около часа, чтобы заполнить все бумаги», объясняет она. «Я дам знать». Она совершенно права. Уже почти половина пятого, когда мы получаем документы на выписку. Я расписываюсь в них вместо Коннора. После этого медсестра говорит «Вам нужно ещё подписать чек в приёмной». Она имеет в виду оплату счёта. Я киваю и благодарю небо за то, что у меня сейчас есть настоящая работа с настоящей медицинской страховкой для меня и детей. Джи щедро платит мне за каждый час тех расследований, которые я провожу. Поэтому сейчас мы куда менее стеснены в деньгах, чем прежде. Когда мы осели в Стилхаус Лейк, Я потратила почти весь остаток своих денег на покупку и ремонт дома, а моя удалённая работа не всегда покрывала расходы, особенно с учётом того, что у меня двое детей. Сэм помогает оплачивать счета, но я не позволяю ему вносить больше, чем это необходимо. Я угрюмо вспоминаю, что мне придётся оплатить счёт за лечение как минимум ещё одного мальчика, так что в конечном итоге мы, наверное, всё-таки окажемся в убытке» коннер мрачно смотрит на свой изорванный свитер, заляпанный кровью. «Я похож на чёрта!» «Ты похож на жертву избиения», — возражаю я. «Мы поедем прямо домой. Ты там примешь душ и переоденешься в чистое». Он не поднимает взгляд. «А завтра мне опять придётся идти в школу?» Я вздыхаю. «Мы обсудим это». Я иду так, чтобы заслонять его от палаты, где сидят злобные родители Генри. Они буравят нас мрачными взглядами, но они подходят к двери, чтобы затеять новую перепалку. Мы поспешно идем к сестринскому посту, забираем указания по выписке, оплачиваем счет, договариваемся, что счет чартерхаусов пришлют мне, и в рекордно короткое время выходим за двери больницы, направляясь на стоянку. Подойдя ближе к машине, мы замедляем шаг. Шины моего внедорожника спущены. Все четыре. И когда я наклоняюсь, чтобы осмотреть их, то вижу на резине рваные порезы. Я сглатываю ярость, такую резкую, что она отдаёт металлом у меня во рту. И во второй раз за день звоню копам. Огромное облегчение наконец-то оказаться дома. Сэм уже здесь, ждёт нас и беспокоится, потому что уже почти темно. Он присылал мне СМС-ку, Я попросила Коннора набрать ответ, но понятия не имею, что он написал. Зная моего сына, вероятно, лишь пару слов. Сэм встречает нас в дверях. Ланни стоит у него за спиной. Оба они выглядят встревоженными. Однако ни тот, ни другая не выражают удивления при виде покрытого синяками лица Коннора. Сэм мрачнеет, Ланни приходит в ужас. Однако до странного быстро справляется с этим и спрашивает. «Больно?» Она внимательно всматривается в лицо брата. Тот кивает. «Ничего себе! Ты выглядишь так, словно выжил в фильме «Пила!» Я и не знала, что из носа может натечь столько крови!» «Ну вот, натекло», — отвечает он, протискивается мимо неё и направляется прочь по коридору. «Спасибо за сочувствие!» «Сквиртл!» «Сквиртл!» — имя одного из покемонов, существ из серии игр, манги и аниме «Покемон», принадлежащей компаниям «Нинтендо» и «Геймфрик». Коннор резко разворачивается. Он уже ростом с сестру, а через год, вероятно, перерастет ее на несколько дюймов. «Прекрати называть меня так!» В его словах звучит подлинная ярость. Не дожидаясь ответа, он уходит в свою комнату. «Ужин почти готов!» — кричит лани ему вслед. «Я приготовила пиццу!» Ответа нет. Она, похоже, разочарована. «Замороженную пиццу?» — спрашиваю я, обнимая её одной рукой. Она дёргает плечом. Мне кажется, уместнее сказать «разогрела». «Эй, я добавила к ней всякого разного, так что считай, я её приготовила». Дочь быстро становится серьёзной. «С ним всё в порядке?» «Думаю, да, но...» Я делаю вдох, потом выдыхаю и продолжаю. «Лани, ты никогда не говорила о том, как чувствуешь себя во время школьных учений» и он тоже. Но он не очень хорошо пережил это. А ты? У тебя всё нормально». Ланни не отвечает, и это на неё не похоже. «В этот момент я вижу, у неё тоже не всё в порядке, но она скрывает это лучше, чем мой сын. Я отправила его в школу сегодня. Я сделала это из слепого желания заставить моих детей вести нормальную жизнь, которой у них явно и заведомо нет и, возможно, никогда не будет». Я слегка сжимаю плечо Ланни. «Солнышко, у тебя сегодня всё обошлось хорошо?» Дочь продолжает молчать ещё несколько долгих секунд и не смотрит мне в глаза. «Это страшно», — говорит, наконец, она, и из уст её это весомое признание. «Я была в библиотеке. Мы заперлись в книгохранилище, пока всё не закончилось. Свет погас, люди кричали, и...» Она с трудом сглатывает. Это просто тяжело, мама. Для некоторых из них это всего лишь игра. Но я знаю, что это не игра. Я знаю, что именно может случиться. И очень тяжело ощущать себя в ловушке. Я поворачиваюсь и обнимаю её. Я делаю это медленно и нежно, потому что пытаюсь не показывать ей, насколько я испугана. Она сильная девочка. Но я чувствую под этой силой уязвимость. С ней не всё в порядке. «С моим сыном не всё в порядке. Я должна была знать это. Её стойкость колеблется и даёт трещину». «Мама!» — она произносит это более подавленным тоном, чем я привыкла слышать из уст дочери. «Ты не можешь снова отправить Коннора в эту школу! И раньше там было достаточно плохо, а теперь все накинутся на него вдвое сильнее!» «Хорошо», — отвечаю. «Я заберу его оттуда». «Может быть, на некоторое время. Я могу обучать его сама. И тебя, если ты не хочешь, и дальше...» «Не хочу», — говорит Ланни решительным тоном, без сомнений. В её взгляде читается намёк на престыженность «Я пыталась, мам. Я очень пыталась, но всё хреново. Далее даже не разговаривает со мной. Она шарахается от меня, как от зачумлённой, а её подружайки смотрят на меня, как на дерьмо». Далее её бывшая подруга, можно сказать, почти её девушка. Я очень надеялась, что их отношения продлятся хотя бы сколько-то времени, но надежда оказалась напрасной. Далее резко оборвала все контакты, хотя Ланни пыталась их сохранить, но безуспешно. «Здесь очень трудно с кем-то подружиться, а те, с кем я подружилась, стали мне врагами, когда...» Она умолкает, но я знаю, что хотела сказать моя дочь когда ты выступила по телевизору. Это моя вина. Я приняла неверное решение, когда попыталась участвовать в ток-шоу, чтобы оправдать себя. Вместо этого я только раздула пламя ярости, которое без того горело достаточно жарко. У меня по-прежнему есть здесь несколько друзей и союзников, но это не поможет моим детям лавировать в предательских водах школьного общества, тем более в таком маленьком городке». Я только ухудшила ситуацию для них. А травма, которую нанесли всем детям, не только моим, эти школьные учения, была особенно тяжёлой для Ланни и конора потому что они пережили множество опасностей, о которых большинство других школьников и понятия не имеют. Ланни и конор продолжают платить по счетам, и меня это бесит. И сейчас у меня остался единственный выбор — изолировать их. А ведь мне так не хотелось этого делать. Но либо так, либо снова переехать куда-нибудь и попытаться начать всё сначала. Я упряма, однако, когда речь идёт о моих детях, мне нужно использовать это качество для их защиты. Не в ущерб им. Инстинкты подсказывают мне, что нужно стоять на своём. Но я больше не уверена, что это правильно. «Хорошо», — говорю я дочери, — и целую её в лоб. Она корчит гримасу и выворачивается. «Завтра я позвоню в школу и сообщу, что перевожу вас обоих на семейное обучение. Но это не значит, что вы будете бездельничать. Вы будете делать уроки, писать контрольные, выполнять стандартные домашние задания. И я буду самым строгим учителем, какой у вас когда-либо был». Ланни закатывает глаза. «О, да, я это знаю», — говорит она. «Поверь мне» но при этом испытывает облегчение. Я вижу это по её походке, когда она удаляется в свою комнату. В этой походке заметна уверенность, которой не хватало дочери в последнее время. Это правильное решение. Должно быть правильным. Я сделаю для этого всё, и мы решим, что нам делать дальше. Пока мы вместе, всё будет хорошо. Сэм смотрел на нас молча, но теперь приобнимает меня одной рукой. Я поворачиваюсь к нему лицом и делаю долгий судорожный вдох. «Коннор в порядке?» — спрашивает Сэм. Я слышу в его голосе тревогу и заставляю себя кивнуть. «Ему понадобится ещё несколько дополнительных сеансов у терапевта», — говорю я. Это классическое проявление ПТСР, судя по всему. Сначала он замер на месте, а когда кто-то толкнул его, бросился в драку. Он сломал челюсть одному из ребят. Я смеюсь невесёлым, дрожащим смехом. Самое отвратительное — то, что всем этим детям приходится шесть раз в год подвергаться травмирующей ситуации, пусть даже не настоящей. Сэм, ведь конор даже не осознавал, что делает. «Теоретически я понимаю необходимость таких учений. Детям нужно быть готовыми реагировать на экстренные ситуации», отвечает Сэм, но голос его звучит мрачно. Однако для Коннора из этого не могло выйти ничего хорошего. ланне скрывается в коридоре. Я понижаю голос и говорю. «Сэм, этот город... Я не знаю, что делать. Они изгоняют нас, объединяются против нас. Ты и сам это чувствуешь, так же, как и я. Знаю. И еще я знаю, что ты поклялась никогда больше не убегать. Может быть, это просто слепая, упрямая гордость», — говорю я ему. Я выбрала это место, потому что здесь нас никто не знал. Но теперь это не так. И, наверное, мне просто нужно принять тот факт, что мы уже никогда не будем безымянными и неизвестными. Я делаю глубокий вдох и оглядываюсь по сторонам. Этот дом, он кое-что значит для меня. Мы купили его заброшенным и изгаженным, и вместе с Ланей и Коннором привели его в жилое состояние. Перестелили полы, оштукатурили стены, Вложили в него средства, труд и любовь. Мы сами выбрали это место. Оно наше. Но правда заключается в том, что это всего лишь строение. Мы можем найти другое место и сделать его своим домом. И и мне кажется, мы так и должны поступить. Может быть, жить в Ноксвилле будет дороже, но у Сэма появится шанс снова водить самолёты. А я? У меня уже есть работа. И если мы переедем, что я окажусь ближе к офису своей начальницы со всеми ресурсами, которые этот офис может мне предоставить. Я делаю новый вдох и заявляю. «Думаю, нам нужно переехать». До этих слов Сэм тщательно сохранял на лице бесстрастное выражение, но теперь в его взгляде проскальзывает облегчение и меня охватывает чувство вины. Он беспокоился куда сильнее, чем давал мне понять обхватив моё лицо ладонями, Сэм подаётся вперёд и нежно целует меня в лоб. «Мне кажется, это правильно», — говорит он. «Но я знаю, что ты многое вложила в этот дом. Не хочу, чтобы тебе казалось, будто я на тебя давлю. Ты не давишь», — с улыбкой возражаю я ему. «Но, возможно, тебе и следует надавить. Ты тоже часть всего этого». «Хорошо. Считай это давлением». На секунду его улыбка становится такой искренней, что заставляет меня забыть обо всём остальном. Да, кстати, надеюсь, это не обидит тебя, но поскольку ты заговорила о домашнем обучении, я кое-что разузнал о Теннессийской виртуальной академии. Для того, чтобы осесть где-нибудь в другом месте, нам понадобится некоторое время, и вряд ли ты захочешь, чтобы дети всё это время отлынивали от учёбы. Я в изумлении отстраняюсь, и он пожимает плечами — Я прикинул, что до этого вполне может дойти. Можно записать их в онлайн-академию, но сперва ты должна официально забрать их из Нортонской школы. «Ух ты!» — говорю я. «Спасибо!» Он снова пожимает плечами. Я беспокоился, вот и подумал, что надо составить схему действий на тот случай, если всё будет совсем плохо. Так сказать, план эвакуации. Я целую его. Это импульсивное действие, Застает его врасплох, но он не отстраняется. Мы все еще заращиваем огромную пропасть, открывшуюся между нами в жестоком и жутком городке Вулфхантер. Здесь и далее события в Вулфхантере описаны в романе Рэйчел Кейн «Волчья река». В нашем прошлом вскрылись вещи, о которых я не знала, даже не подозревала, и это больно, очень. Теперь мы медленно отстраиваем мост способный выдержать невероятную тяжесть прошлого — и его, и моего. Этот поцелуй зажигает где-то глубоко во мне неожиданный огонь, растапливая меня словно масло, наполняя моё тело теплом. Мы оба слегка нестабильны, слегка безумны. Сэм проводит пальцем по моим губам, словно заверяя этот поцелуй подписью, и что-то в его взгляде заставляет меня думать, Будто он испытывает то же самое желание, что и я. Но у нас нет шансов предаться этому желанию, потому что Ланни появляется из коридора и говорит. «Эй, так мне сделать салат или...» Она сразу же улавливает обстановку, потому что мы с эмом реагируем, словно застигнутые врасплох подростки. Отшатываемся друг от друга, хотя у нас нет для этого ни единой причины. «Что, правда? Вот это да!» «Ланни...» Я стараюсь, чтобы мой голос звучал твёрдо и по-взрослому. Кажется, мне это не удаётся. Ты и сама в состоянии это решить. «Конечно», — отвечает она, вкладывая в этот ответ куда больше значения, чем я сейчас хочу расшифровать. «Я, ну, как-нибудь справлюсь с этим». Я беру Сэма за руку. «В спальню?» — спрашивает он меня. «В спальню?» — отвечаю я, притворяясь, будто не слышу, как фыркает Ланни, когда мы проходим мимо неё».